Глава тринадцатая. Аркану. Алексей Воронин служил в полиции нового Ингершама уже почти двадцать лет. Но до сих пор ему не доводилось видеть ничего подобного. Старинное судно, словно сошедшее со старинной гравюры, вроде тех, что обычно висят в исторических музеях. К тому времени, когда полицейский катер прибыл к месту происшествия, туман уже почти рассеялся, море успокоилось, и в лучах встающего солнца корабль выглядел далеко не так зловеще, как рано утром, когда его увидели местные рыбаки. Но все равно его вид завораживал и волновал до дрожи. Рядом с Ворониным стоял Андрей Михайлович Годлевский, бойкий старичок, который никак не желал уходить из полиции на заслуженный отдых. Он смотрел на корабль так, словно увидел восьмое чудо света. Всё время, пока полицейские на катере добирались до судна, застывшего в пятнадцати метрах от берега, старик не умолкал ни на секунду. Алексей слушал его в полуха. «Час назад рыбаки позвонили, сообщили о судне», — отчитывался Михалыч перед начальником. «Я наших ребят сразу отправил, но всё равно опоздали. На берег уже сбежалась толпа. Все фотографируют, видео снимают для своих блогов». И ученые из института уже там, еще раньше наших подоспели. Сейчас поднимут шум на весь мир. — Откуда этот корабль вообще взялся в наших краях? — спросил Воронин. — Да кто ж его знает. Течением к берегу прибило. Вот и все, что мне известно. Глянем сейчас. Может, наши уже успели что-нибудь на борту найти. — Арканум, — прочитал вслух Алексей. — Вот так название. — Будто из преисподней вернулся выдохнул Михалыч, когда они поднялись на борт корабля. Здесь уже работало несколько полицейских. Кроме них, Воронин увидел несколько учёных из местного института океанологии. Михалыч был прав. Ветхие доски под ногами, покосившиеся мачты, полуистлевшие обрывки парусов, покачивающиеся на ветру. От всего этого по коже бежали мурашки. Да ещё отвратительный запах, въевшийся в старинные доски. На Аркануме со всех сторон несло плесенью, гнилью, какой-то затхлостью, будто из только что открытого погреба. Алексей словно кожей ощутил нечто гнетущее, какое-то даже сверхъестественное, явившееся в наши дни из далекого прошлого. Воронина вдруг охватило недоброе предчувствие. Он сам не понимал, почему так уверен в этом, но знал, что должно произойти что-то очень нехорошее. Оглядевшись, Алексей увидел в глазах окружающих почти суеверный страх и у него возникло ощущение, что все люди, находящиеся в данный момент на борту корабля, испытывают то же, что и он. Несмотря на это, фотографы вовсю щёлкали камерами, учёные в белых комбинезонах снимали всё происходящее на видео. «Нашли что-нибудь?» — спросил Алексей у одного из своих помощников. «Живых на палубе точно нет», — ответил полицейский. «Но в трюм мы ещё не спускались. Как раз собираемся». «А правда, откуда он тут взялся?» Михалыч, обхватив себя за плечи, огляделся по сторонам. «Хотел бы и я это знать!» Раздалось вдруг откуда-то сзади. Дружно обернувшись, полицейские увидели Николая Вадимовича Комиссарова, известного бизнесмена, владельца рыбоконсервного завода и одного из совладельцев Океанологического института. Воронин мысленно поморщился. Он недолюбливал этого напыщенного господина, одного из богатейших жителей Нового Ингершама. «И вы уже здесь?» — сухо спросил Алексей. «А как же!» — широко улыбнулся Николай, протягивая ему руку для приветствия. «Я прибыл, как только мои люди сообщили о находке в институт. Корабль девятнадцатого века. Это же настоящая сенсация, господа! Наш город еще прогремит в новостях по всему миру!» «А что я говорил?» пробормотал Михалыч себе под нос. Воронин лишь хмыкнул, пожимая Николаю руку. Бизнесмена, видимо, тоже подняли с постели ни свет, ни заря. На деловых встречах комиссаров всегда выглядел чрезвычайно солидно. Но сейчас, глядя на этого человека в яркой розовой рубашке с коротким рукавом и белых брюках, никто бы не подумал, что он владеет большей частью бизнеса в городе, а его компания является одним из совладельцев института. Сынок комиссарова Константин — Был тот еще фрукт. Он постоянно попадал в различные неприятности. Несколько раз его арестовывали за пьяные драки и вождение в нетрезвом виде. Каждый раз сам Николай, либо его жена Виктория, приезжали в полицейский участок и требовали немедленно освободить их непутевого отпрыска и предлагали за это деньги, считая, что все в жизни можно купить. Поэтому Воронин и не любил семейку Комиссаровых, как, впрочем, и многие другие жители города. Но их терпели. Новый Ингершам существовал во многом благодаря им. «Я думаю, появление корабля как-то связано с недавним землетрясением», сказал Николай. «Тряхнуло нас прилично. Столько разрушений по всему побережью. Я уж молчу про наш институт». «Думаете, землетрясение подняло эту развалюху со дна морского?» недоверчиво поинтересовался Михалыч. «Не похоже, чтобы она все это время находилась под водой», скептически заметил комиссаров, постучав ногой по палубе. Верхняя часть корабля вполне себе сухая. Скорее, судно находилось в каком-то гроте, возможно, в большой пещере. С этим Алексей был согласен. На палубе вдоль потемневших бортов стояли деревянные бочки и ящики. Если бы корабль утонул, их давно унесло бы течением. «Вы не интересовались у береговой охраны, поблизости от города, скалы не рушились?» — спросил Николай Комиссаров. «На данный момент известно только о той скале» на которой стоит ваш институт», — ответил Воронин. «Но я постараюсь всё выяснить». «Уж постарайтесь, ведь это такое важное открытие!» «Сколько же лет этому кораблю?» — прищурившись, спросил Михалыч. «Я не слишком хорошо разбираюсь в корабельном деле», — нахмурил густые брови Николай. «Но, похоже, около двух сотен. Точнее, скажут наши учёные». Я также попрошу их сделать запрос в местное историческое общество и изучить списки судов царского российского флота. Хорошо, что название нам известно — «Арканум». Может, удастся найти хоть какую-то информацию об этом судне?» «Говоришь, журналисты уже пронюхали?» — обратился Алексей к Михалычу. Но вместо старика ответил Комиссаров. «Естественно!» — ухмыльнулся он. «Репортеры уже ждут на пляже» но я распорядился никого сюда не пускать, пока полиция и ученые не закончат свою работу. Похвальное решение. Не мог не отметить Воронин. «Все для вас, господа», — широко улыбнулся комиссаров. «И у меня есть предложение отбуксировать судно на пристань нашего института. Она закрыта и огорожена со стороны берега, так что никто посторонний туда не заберется, разве что только со стороны моря». Доступ к полиции, разумеется, будет предоставлен. Это спасёт Арканум от излишне любопытных журналистов, блогеров, да и просто мародёров. Вы не возражаете?» «Вовсе нет», — обрадовался Алексей. «Если честно, я сам думал, куда бы его спрятать подальше от любопытных глаз. Так что вы нас сильно обяжете». «Распоряжусь сейчас же», — сверкнул белозубой улыбкой комиссаров. «Ну, а теперь не хотите осмотреть трюмы?» «Почему бы и нет?» Николай Вадимович протянул Алексею и Михайловичу по электрическому фонарику и жестом пригласил полицейских следовать за собой. Они спустились вниз по скрипучей деревянной лестнице и оказались в коридоре, по стене которого располагались двери кают и других помещений. Под палубой царил полумрак, свет проникал сюда через зарешеченные люки в потолке. Некоторые двери были сорваны с петель и валялись разбитые в щепки, словно кто-то крушил всё вокруг в приступе ярости. Деревянные стены были покрыты обширными пятнами серой плесени. Алексей двигался аккуратно, стараясь ни к чему не прикасаться. Запах сырости и затхлости, который не понравился ему еще на палубе, здесь буквально валил с ног. Самым странным было то, что через дыры в полу пробивались диковинные мясистые стебли бледно-зеленого цвета с широкими узорчатыми листьями. Извиваясь, как змеи, побеги тянулись из щелей между досками, а затем по стенам до самого потолка. От стеблей ответвлялись белёсые корни, похожие на щупальца, которые намертво впились в деревянную обшивку стен. — Что это? — брезгливо спросил Михалыч, осветив лучом фонарика один из таких стеблей. — На кораблях разве растут растения? — Обычно нет, — помолчав сказал Николай Комиссаров. Это говорит о том, что судно все эти годы находилось не в полной темноте. Растениям нужен свет, без фотосинтеза они не могут существовать. Значит, пещера отпадает, — тут же заметил Алексей. Ну, разве что какой-то грот с отверстиями в потолке. На нашем побережье много подобных мест, — задумался комиссаров. Они труднодоступны, но с вертолета либо с воды их вполне можно обнаружить. Пустоты в скалах, уютные гроты. «Нужно все же сделать запрос в береговую охрану. Пусть прочешут близлежащее побережье». «Я позвоню им, как только выберемся отсюда», — пообещал Алексей. «А вдруг у корабля есть хозяин?» — предположил Михалыч. «Какой-нибудь чокнутый богач, коллекционер старины». Комиссаров снисходительно на него посмотрел, но старик не унимался, развивая свою теорию. «А что, держал его где-нибудь в частном доке или при своем особняке?» а во время землетрясения судно выплыло за ограждение». «Нет, Михалыч, ты только взгляни, в каком оно состоянии», возразил старику Воронин. «Пыль, грязь и плесень. Частный владелец такого не допустит. Подобные приобретения берегут как зеницу ока, а не гноят неизвестно где». «Верно», — согласился Николай Комиссаров. «У меня тоже есть небольшая коллекция старинных автомобилей, так я с них каждые выходные пылинки сдуваю». Никто и не догадается, что некоторым машинам больше пятидесяти лет. А тут, того и гляди, пол под ногами проломится. Чем дальше они продвигались, тем гуще росли побеги. В некоторых местах стены коридора были покрыты глубокими царапинами, словно оставленными когтями неведомого животного. Листья и стебли слегка фосфорицировали в темноте, и от этого исследователям было не по себе. Наконец. Растений стало так много, что приходилось ступать прямо по ним. Под ногой Михалыча что-то хрустнуло. Старик посветил фонариком вниз и громко чертыхнулся. Воронин, глянув, присвистнул. — Это точно не частная коллекция, — прошептал он. Весь пол до самого люка был усеян обломками костей, белеющих между стеблями растений. Николай Комиссаров присел на корточки. — Человеческие, — сообщил он. — Их будто грыз кто-то. Видны следы клыков. Много, много обломков. Что же дальше? Осторожно раздвигая стебли ногами, стараясь больше не наступать на осколки костей, они снова двинулись вперёд. Руки у Михалыча тряслись так, что свет его фонарика нервно прыгал по потемневшим заплесневелым стенам. Алексей прекрасно его понимал. У него самого на лбу ледяной пот выступил. Радовало лишь то, что все эти кости такие же древние, как и сам проклятый корабль. Злодеяние свершилось в далеком прошлом, и полиции оставалось лишь передать корабль ученым и как можно скорее забыть об этой страшной находке. Наконец, они подошли к люку, ведущему в трюм корабля. Дверца люка также была выломана, из темноты тянулись, выползая в коридор, уродливые толстые стебли с листьями. Трюмиями были покрыты все стены и потолок. Михалыч с опаской потрогал один из стеблей, тот оказался твердым, словно ветка дерева, но при этом очень гибким. Алексей Воронин начал осторожно спускаться по сырым ступеням, опасаясь поскользнуться. Комиссаров и Михалыч молча следовали за ним. Здесь, в самой нижней части корабля, ощущение присутствия чего-то тёмного и страшного усилилось настолько, что Алексей с трудом подавлял желание развернуться и броситься обратно, на свежий воздух. — Не корабль, а склеп какой-то, — тихо буркнул Михалыч. — Такое чувство, будто я на кладбище. — Не по душе мне это. Ой, как не по душе. — Согласен, — сдержанно произнёс Николай Комиссаров. — Довольно неприятное чувство. Наверное, археологи, которые впервые вошли в Египетскую пирамиду, испытывали нечто подобное. Они сошли с лестницы и по колено погрузились в холодную тёмную воду. Ещё сильнее запахло гнилью, но под ногами было мягко, как будто на полу лежал толстый слой ила. Было видно, что под водой вьются, переплетаясь, толстые белые стебли лиан. «Теперь понятно, откуда растет эта гадость», — сказал Михалыч, с отвращением глянув на свои испорченные брюки. «Неясно только, как она вообще растет». Он не закончил, осекшись на полуслове. Воронин посмотрел на побледневшего старика, затем проследил за его застывшим взглядом и сам невольно разинул рот. Мечущийся свет фонариков выхватил из тьмы Густые, точно в джунглях, заросли диковинных бледных растений. Они велись до самого потолка, оплетая множество старинных каменных саркофагов, украшенных красивой резьбой. Крышки многих саркофагов были сдвинуты либо сняты и давно заросли лианами. У дальней стены виднелось нечто, напоминающее каменный алтарь, также покрытый резьбой. Николай Комиссаров сделал шаг вперед, и осветил первый ряд саркофагов. Все они оказались пустыми. Николай с растерянным лицом повернулся к своим спутникам. «Уж не знаю, кто или что находилось здесь раньше, но теперь его нет», — сообщил он. В эту минуту Алексей Воронин понял, что все его плохие предчувствия могут оказаться не такими уж беспочвенными.